Глава двадцатая. Ниф. Они спустились вниз по валунам, выступающим по краю утеса, на узкую полосу пляжа, на крупный каменистый песок, который впился в ступни Ниф, как только та сняла облепленные грязью сапоги. Она стала осторожно пробираться к полосе прибоя, хотя ни о каком настоящем прибое здесь и речи не шло. Волн не было. Бескрайнее море под серым небом напоминало стекло или гладкую без единой морщинки лужу разлитых чернил. Ниф оглянулась на неторопливо идущего за ней без рубашки Перемазанный грязью, он все равно как-то умудрялся выглядеть надменно и царственно. Походка оставалась изящной, а подбородок был уверенно поднят. Ее первое впечатление, что сложен он, будто лезвие ножа, от отсутствия рубашки только усилилось. Ниже широких плеч его тело заметно сужалось к стройным бедрам. Белокожие и перевитые мышцами — но негромоздкое. Щеки ее залила краска. Ниф отвернулась обратно к странному океану. Его можно касаться, верно? Я не тронусь умом и не обрасту шипами. Ты хорошо осмотрелась шипами, насколько я помню. Жар в щеках Ниф разгорелся сильнее. Но нет, прикосновение к воде не несет никаких последствий. Она слышала, как солмер приближается, хрустя сапогами по крупному песку. Поравнявшись с Ниф, он окунул руку в воду и провел ею по лицу, пытаясь оттереть грязь с короткой бороды. — Ты не обернешься монстром. — А может, я должна быть монстром? — пробормотала она прежде, чем успела помешать этим словам сорваться с языка. Нев по-прежнему чувствовала свежий рубец там, где Оракул распорол ее душу, чтобы выпустить на волю все ее истины. Теперь они лежали ближе к поверхности, и их было сложнее отрицать. Она стала уязвимее, хотя в этом мире и не могла позволить себе уязвимость. Как не могла позволять себе уязвимость рядом с этим человеком? Солмир помолчал. Потом повернулся к ней на хмуре в темные брови. Нив заметила, что у радужки у него снова стали синими, но теперь их окружало тонкое кольцо черноты, а вены на его шее казались темнее, чем прежде. «О чем ты?» Она пожала плечами и шагнула на мелководье. Море оказалось неожиданно теплым, Вода омыла ее ступни и щиколотки, потянула за изорванный подол ночной сорочки. «Все, что я наделала», — заговорила Ниф, обращаясь к своему искаженному отражению вместо Солмера. «Должно меня как-то изменить, наверное. Тебя ведь изменило то, что наделал ты». Она могла произнести это едко, как очередную острую шпильку. которыми они привыкли колоть друг друга. Но прозвучало все иначе. Просто как правда, сказанная безо всякого осуждения. Солмир потер шрамы на лбу, вздохнул. Отвечая, он тоже не смотрел на Нив, вместо этого уставившись прищуренными глазами на пустой горизонт. «Я знаю, что ты мне не поверишь». Раньше ведь не верила. И знаю, что мои слова так или иначе мало для тебя значат. Но ты хорошая, Нив. Она зажмурилась. Он ошибался. И в самом утверждении, и в том, что в его устах оно ничего для нее не значит. Ты сделала все, что сделала, только потому, что любишь сестру. Солмир говорил ровно и тихо, будто молился. «Любишь ее без границ, без условий, и это хорошо, никогда не позволяя никому доказывать тебе обратное». Уже рассеявшись, разлетевшись над водой, слова по-прежнему звенели у нее в ушах. «Ты хорошая». Воздух вокруг уплотнился и замер в ожидании. холодком прижимаясь к коже. Она почувствовала взгляд Солмера, будто прикосновение, и повернулась. Руки он скрестил на груди. Линия подбородка оставалась жесткой. Выражение лица было таким же резким и суровым, как она давно привыкла видеть. Но что-то в его глазах изменилось. И он казался более мягким, менее настороженным. «Ты намного лучше меня», — тихо произнёс Солмер. «Я знаю, что это не откровение, но именно потому ты мне и нужна. Потому это и должна быть ты». Ниф нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Солмер сглотнул. Потом тряхнул головой и снова перевёл взгляд на горизонт. «Ничего нового», — сказал он уже другим. Привычным, почти не прикрыто надменным тоном. «Ну, знаешь, пророчество первые и вторые дочери, врата — всё такое». «Ах, это!» «Да, обычное дело и всё такое». Воздух обрёл нормальную плотность и перестал напряжённо искрить. Нив охватила смесь разочарования и облегчения. Если Солмер и почувствовал то же самое, то виду не подал. Он снова зачерпнул воды, будто бы для того, чтобы продолжить умываться, но нарочито разбрызгал часть в сторону ниф отступая обратно к пляжу. «Купайся, я не буду смотреть». И все равно у нее опять запылали щеки, когда она выбралась из его плаща и истянула через голову сорочку. Зачерпнув горсть песка, Нив принялась стирать одежду, тщательно проходясь по всем местам и стараясь избавиться от крупиц засохшей грязи, пропитавшей ткань. Очистив плащ и сорочку настолько, насколько это вообще представлялось возможным, она окунулась с головой и на миг зависла в неподвижной толще воды, будто в огромной утробе. Потом... обтерев волосы и лицо, выбралась из моря почти полностью чистой, выжимая пряди и отряхиваясь, прежде чем снова натянуть сорочку и плащ. «Твоя очередь!» Вопреки своей природе, тот действительно вел себя как джентльмен и стоял лицом к скалам, пока не услышал ее оклик. Теперь, обернувшись через все еще покрытое грязью плечо, он спросил, «Значит ли это, что ты изволишь смотреть, как я купаюсь? Значит ли это, что ты пытаешься вынудить меня ткнуть в тебя костью Бога?» солмер вытянул упомянутую кость из сапога и мягко хлопнул ей по лбу Ниф, шагая мимо в сторону воды. «Собирайся ты меня убить, Невира!» Давно бы это сделала. Сказано это было легкомысленным тоном. И все равно у нее что-то заныло в груди, когда она забирала и прятала в карман костяной кинжал. Солмир говорил правду. У них не было другого оружия. И все же он доверил Ниф его носить. А она доверила ему хранение всей магии, что они забирали у гибнущих малых чудищ и богов. Она никогда прежде настолько не доверялась другому человеку. А ему доверилась? Не в плотность губы. Солмер стянул сапоги на мелководье, вошел в море по пояс, прежде чем снять следом за обувью и узкие штаны. Оттер с них грязь и выбросил их на берег вместе с рубашкой. Потянулся, мельком выставив на свет выгнутые линии татуировки. Нырнул под воду. И несколько мгновений спустя вынырнул обратно, пальцами зачесывая назад мокрые волосы. Нефторопливо отвернулась лицом к скале. «Сгодится!» — произнес Солмер какое-то время спустя. Обернувшись, она успела увидеть, как он натягивает рубашку через голову и собирает волосы в кулак, чтобы отжать остатки воды на песок. «Надо уже их срезать!» — скривился солмер Не надо. Он поднял бровь. — Просто убери назад, — добавила Нив, коротко пожимая плечами и надеясь, что вышло беззаботно. — Будет неплохо смотреться. солмер помолчал, не меняясь в лице. Но тонкую полоску ткани от края рубашки оторвал и, следуя совету Нив, потянулся к затылку. Она снова подумала о костяном кинжале в своем кармане, об орудии, созданном убивать богов. Подумала о тайнах, шепоте во мраке и доверии, которое он пытался заполучить путем вкрадчивого обольщения на поверхности и которого, как сам признавался уже здесь, не заслуживал. Это было так. и все равно она поймала себя на том, что доверяет ему. И от отчаяния ли, глупости или банального одиночества хочет, чтобы доверие это стало полным, без недомолвок. А значит, пришла пора избавляться от тайн. «Я видела Вальхиора в пещере змея», — тихо произнесла Нив. молчание потом сухое вот как он сказал что что короли знают почему я здесь она сглотнула глядя мимо него на черную гладь моря и они приветствуют это что тени раздерета значит сомер на этот раз он молчал так долго что ниф наконец повернулась к нему надеясь хотя бы так заставить его ответить. Солмир стоял, напряженно скрестив руки и опустив голову. Через одно плечо свисали только что перевязанные на затылке волосы. Наконец он поднял глаза. «Это значит, что все идет по плану». Ниф уставилась на него. «Рассуди сама, Невира». «Нам нужно протащить королей через сердце древа, чтобы убить их в настоящем мире, где их души можно уничтожить вместе с телами, верно?» Он подождал. Нив коротко кивнула, когда поняла, что ждет он ее ответа. «Если они каким-то образом разгадали наш план, то, вероятно, считают, что способны нас перехитрить», — продолжил Солмер. Использовать врата для побега и взять над нами верх на другой стороне. Сырая сорочка уже стала холодной. Ниф повторила его позу, скрестив руки, чтобы скрыть дрожь. — А они могут? Солмер еще немного помолчал, качнул длинными прядями, лежащих на плече волос. — Я им не позволю. — сказал он, наконец. — Оставь мне убийство, Невира. Тебе нужно думать лишь о том, как пройти сквозь врата. Слова прозвучали отрывисто и резко, словно приказ. ни сузила глаза. — Я так же могу убивать, как и ты. Что-то мелькнуло в его взгляде слишком быстро, чтобы разобрать. Почти боль. Сожаление. но не должна. Ответа на это у нее не нашлось. Солмер посмотрел на уходящий вдаль пляж и на скалы наверху. «Думаю, более безопасное место. Нам встретиться не скоро сказал он. «Если хочешь отдохнуть, нам лучше устроиться здесь». Руки и ноги у нее вмиг потяжелели, будто тело только и ждало упоминания об отдыхе. чтобы мучительно захотеть его. Нив кивнула. Хорошая мысль. Как раз перед дорогой к сердцу древу. Да. В его голосе мелькнули отзвуки того же болезненного сожаления. Скрывать это чувство до конца у Солмера не выходило. Тебе понадобятся силы. Нив скинула с плеч его плащ и свернула одежду в подобие подушки. «Не давай мне спать слишком долго и разбуди, если снова появятся чудовище «Поверь мне, единственное чудовище, о котором тебе стоит беспокоиться, — это я». Ниф усмехнулась, поворачивая голову сбоку-набок в поисках положения поудобнее. Солмер без следа шутливых ноток спросил. «Что в моих словах показалось тебе смешным?» «То, что я чудовище?» Что-то в его тоне почти умоляло о серьезном ответе. «Не это», — отозвалась Нив, уже засыпая, «а то, что мне нужно беспокоиться о тебе». Солмир ничего не сказал, только стиснул зубы, еще крепче прижал скрещенные руки к груди, и принялся смотреть на черную воду. Чудовище, выслеживающее себе подобных.